Глава 10. Доppel. В бус в комнату заглянул Алифред. Аня попросила передать вам все отчёты о сегодняшней работе. Давай Я к упорно продолжаю рассматривать висящую предо мной надпись. Создание Кровавого Доppelganger исключительный активный навык. Уровень 1. Вы получаете знание о том, как создать Доppelganger. Когда я изучил навык он из обычного создания Доppelganger превратился в создание Кровавого Доppelganger. Это связано с моим классом. Интересно. Я принял у Альфреда папку и спросил его: "Ты справишься один с уборкой в башне, или стоит больше слуг пустить сюда? Я справлюсь". Альфред уверенно кивнул: "С моими навыками я могу за несколько минут полностью привести в порядок целую квартиру, и с каждым уровнем это становится всё легче". "Это хорошо". И я открыл папку. Не хочу пускать лишних людей в башню. Пусть лучше она остаётся таинственной и пугающей для остальных. Я пойду? неловко спросил Альфред. А? Поднял взгляд на него. Да, конечно, иди. Мог и не спрашивать разрешения. Я снова сконцентрировался на папке. В голове билась мысль, но я не мог её поймать. Стой. Я остановил Альфреда, который уже был у самого выхода. Да? Ты сказал, что с повышением уровня легче убираться, так? Так. Альфред качнул головой. Но как ты уровни повышаешь? Я с подозрением посмотрел на него. Больше убираюсь, больше опыта, больше уровней, пожал плечами дворецкий. Вон как. М-, -м можешь идти. Спокойной ночи. Я смотрел на закрывшуюся дверь и ни хрена не понимал. Почесал макушку протезам и спросил: "Мэй, ты знала? Сегодня узнали, это есть в отчёте, не боевые классы могут получить уровни, занимаясь своим ремеслом". "Вот как? А ты же не получала уровни?" "Нет. Значит, у тебя боевой класс, видимо. Серебряный класс зритель". Я подчмокал губами, будто пробуя на вкус слово. Ты нашла в Юпсиси информацию про свой класс? Я искала, но не нашла, вздохнула Мэй. Не знаю, как он может быть боевым. С завтра подними уровень до 10-го. Посмотрим, что дальше будет. Хорошо. Я открыл папку и начал листать её. Блин, куча непонятных цифр, чертежей. Палотно текста с умными словами. Мэй, да? Расскажи кратко, что за день сделали. Не хочу углубляться в отчёты. Нужно ещё подумать над созданием доппельгангера. Создание купюр отдали парню, который с рождения инвалидом был. Дизайн банкнот на 32 странице. Ни название нужно придумать. Ещё около 15 минут мы беседовали насчёт ввода денег в город. Позже подключились к нашему разговору и Аня, и экономист, глава банка. Название Банкноты Рубль резюмировал я под конец импровизированного совещания. Привязка к ядрам одно ядро пятого уровня, то есть одна ешка стоит 100 рублей. Я правильно всё понял? Я посмотрел на страницу с заголовком Дизайн купюр номер 3. В итоге я решил утвердить именно его. Все банкноты были прямоугольными, как старые рубли. Рисунки на них из бордовых линий в прикольном стиле. Гора, башня, композиции сфер и на самой крупной пятитысячной я на троне. Кстати, эта купюра может быть нескольких видов. На одной я в маске и короне, на другой бес, на третьей вообще окутан кровавым туманом. Нужно сделать банк, прервала мои мысли Аня. Я задумался. Эх, придётся всё-таки сделать так. Разложив мысли по полочкам, я начал. Предлагаю замок отдать под это дело. Из пристройки переселим всех людей, а её будем использовать для нужных городу объектов. Банк, магазин со сферами, место работы редких небоевых специальностей, например, как оценщик или начертатель, если он у нас будет. Сейф с хранением ядер и купюр будет под землёй. Неплохое решение, согласилась Аня. Отдел аналитики администрации города, отдел планирования, всё можно перенести в пристройку замка. Да, пока у нас масштабы маленькие, можно всё в одном здании легко уместить. Только придётся потратиться ешками, чтобы трансформировать здание. Только пристройку будешь изменять? лаконично спросила Мэй. Нет. Первый этаж башни стоит перестроить и сделать его открытым для посещения спецперсонала и ремесленников. Поставим там лаборатории и мастерские. На втором этаже склад продуктов, на третьем техника и оружие, а четвёртый и пятый этаж под нужды ядра. Вход только у нас. Я горько вздохнул. Станок, зал классов, всё это на первом этаже башни. Поэтому мне придётся открыть его. С этим решили. Что насчёт размещения На территории замка останутся только внутренний круг и их близкие, а остальных будем расселять за городом, решил я. Это может вызвать недовольство. Это необходимо. В отчёте прописана примерная экономическая система, зарплаты, работы и прочее. Есть мысли? Я снова пролистал папку, поморщился и отложил её. Немного подумал и начал Первый месяц все люди будут получать бесплатное жильё и базовую пайку. Если хотят больше, нужно работать и зарабатывать. Будем партиями отправлять их на получение уровней. В клан теперь могут войти только те, кто получил пятый уровень и выбрал класс. Исключение дети. Для них на территории замка сделаем отдельную школу. У нас много сирот, им отдельную школу. С сомнением спросил экономист. Нет. Я покачал головой, пошевелил пальцами протеза. «Не будет, сирот. Отдадим их всеми и будем выплачивать пособия на их содержание. Другого выхода я не вижу». «Есть проблема с демографией», – подала голос Аня. «Более 70% нашего города – мужчины. В будущем это может стать серьезной проблемой». «И как это решить?» – я нахмурился. «Некоторые группы...» – Мэй замешклась. продают женщин, обменивают на сферы, еду и оружие. Я помрачнел. Можно у них обменять. Таким способом мы получим Подожди, я перебил её. Так мы только подстегнём торговлю людьми. Мы не можем ничего с этим поделать. Голос мой звучал печально. Это и раньше была большая проблема Российской республики, а теперь и вовсе. Так мы хотя бы поможем людям. «Составь список этих групп, после Москвы будем уничтожать их одну за другой, заберём силой, не хочу за людей платить». «Как скажешь, с сомнением согласилась Мэй, но некоторые группы очень сильные. Посмотрим, что там с Федей. Он снаружи ждёт, пока мы закончим важные дела обсуждать». «К слову о нём, я на миг задумался, нужна полиция, вы это учли?» Да, у нас даже есть человек на роль главы. Всё в отчёте. А армия? Тоже есть план развития, но пока все силовые структуры в зачаточном состоянии, будем по мере роста численности людей корректировать векторы их развития. Хорошо, пока отбой. Каждый вечер раз завтрашнего будем проводить совещание. Поняла. Я поднялся, потянулся и вышел из комнаты. За дверью стоял и мялся Фёдор. Увидев меня, он воровато огляделся, подошёл ко мне и поклонился. "Господин!" Я поморщился, но ничего не сказал, кивнул ему и бросил: "Пойдём на крышу, там свои катетеры подключишь. Мне как раз крови нужна для создания Допеля". "Слушаюсь". Мы поднялись. По периметру на парапетах стояли столбики и ровным светом освещали крышу башни. Я махнул рукой и соорудил кристаллическую платформу в виде усеченной пирамиды с лестницей, поднялся по ней, вынул кресло, сел, закатил рукав на целой руке и кивнул по дошедшему Феде. Пока док возился с катетером, я начал медленно выводить кровью на полу пентаграмму. Специально повыше поднялся, чтобы удобнее было. Для создания кровавого доппельгангера Нужна была кровь создателя, много крови и ядра, но не обычные, а только мутантов. Не знаю, почему монстры или зомби не подходят. Я вообще раньше думал, что между ядрами нет никакой разницы, но, похоже, она всё же имеется. А ещё нужно просто запредельное количество выносливости и духа. 100 И если бы не алтарь, который даёт мне характеристики духа и выносливости за ядра, то я бы не смог создать Допеля. Насчёт свойств этого демона. Да, это именно демон, не иначе. Так вот, это существо будет иметь внешность точно как у меня, один в один, и никто не сможет понять, настоящий это Бенедикт или нет. Но при этом классы и навыки допелю первого уровня не передаются. Он не сможет управлять кровью. Господин, готово, Федя поклонился. Будут ещё приказания? Ты свободен, отдыхай, кивнул ему. Я продолжал чертить пентаграмму под чёрным небом, на котором не было ни луны, ни звёзд. Я должен Механик, весь измазавшись в крови, работал с разложенным на стальном столе пулеметом. Умные очки постоянно приближали и отдаляли картинку по его мысленному приказу. Пальцы ловко вертели детали и макали в емкость с кровью, а на некоторых он делал насечки ножом ремесленника. Рядом стоял киберкар со специальным креплением на крыше. «Должен!» Руки Гены дрожали, глаза покраснели и опухли, но он продолжал работать. Ему нужно было доказать свою полезность, только так он поможет сестре. Механик вытер рукавом пот и посмотрел на кровать, где лежала его сестра и пустым взглядом смотрела в потолок. Её руки и ноги лежали отдельно. Настя вздохнул он и продолжил работу, вспоминая своё детство. Когда ей было всего 10, её сбила машина. Младшая сестра потеряла обе руки и ноги, получила множество травм разной степени тяжести и впала в кому. Родителям пришлось работать на нескольких работах, чтобы медленно восстановить её здоровье. Удалось накопить денег, сделать несколько операций, после которых сестра стала киборгом. Но хоть она и проснулась, новые органы и протезы приживались не так хорошо. Настя часто болела, и с ней всегда сидел он, Гена. Годы проходили один за другим, он закончил школу, универ, но так и продолжил каждый вечер проводить с сестрой. В день, когда тёмная сфера изменила мир, у него был выходной. И если бы не Настя, он бы не выжил в том аду. Она стала монстром, перестала существовать как человек, но ему было плевать. Гена закончил работать с мелкими деталями, усилив их своим классовым навыком с помощью крови. Он несколько раз вздохнул и выдохнул и приступил к сборке пулемёта. Один в один. Алиса с любопытством прождась вокруг Доппельгангера, я неуютно поёжился. Было как-то неприятно смотреть на свою точную копию. Рядом стояли Аня, мы и Альфред. Остальные пока или спали, или занимались своими делами, не спеша заходить в мою комнату. Ты меня понимаешь? Я щёлкнул пальцами перед его лицом. Доппель медленно кивнул. Умеешь говорить Он покачал головой. Андрей, Аня кашлянула. А зачем тебе клон? Ну как зачем? Я скосил на неё глаза, чтобы люди не переживали, если я свалю куда-нибудь. Ты собираешься в Москву? Она вкратчю посмотрела мне в глаза. Там тебя будут снимать. Ты сам будешь снимать. Все будут знать, что ты в Москве. С своим клоном ты только людей запутаешь. Я глянул на Мэй. «Клон нужен», – она пожала плечами. «Рано или поздно он понадобится, а вот нужной сферы для его создания может больше и не быть». «То есть?» – я задумчиво погладил подбородок. «Я мог и не создавать его, и нормально спать ночью. Почему тогда не предупредили меня?» «Я думала, что ты и так все понимаешь и знаешь, что делаешь». Мэй с сомнением посмотрела на меня. Ты что, правда не понимал, что все узнают про твоё путешествие в Москву? Искренне удивилась Аня. Губы дрогнули. Я с трудом удержал на лице хмурую мину. Не лезь. Я хлопнул по рукавам Алисы, которая решила проверить, что там в штанах у Допеля. Они тоже одинаковые. Взгляд её ведь искренне выражал любопытство. Ты ещё маленькая, нельзя. Я погрозил ей пальцем. Андрей, зачем ты создал его? Мы оглядела Допеля и не говоришь, что из-за посещения Москвы. Он может развиваться. Я перестал дрыть девчонок и пожал плечами. Убивать зомби, набирать уровни, становиться умнее. Сейчас он бесполезен как помощник, но позже от него может быть толк. Я щёлкнул пальцами, и моего клона окутал красный туман. А когда он распался, облик доппеля изменился. Он был одет в красный балахон с широкими рукавами, лицо скрывали маска и капюшон. Он тоже научится управлять кровью? Мы уже с большим интересом посмотрел она клона. Сколько ты сможешь создать таких? Одного, я горько вздохнул. Да, он сможет управлять кровью. «А если повысить уровень навыка», — Аня склонила голову, «то не нужно будет заново создавать клона. Изменения коснутся уже существующего Доппельгангера». «Вот почему ты захотел сделать его пораньше», — пришла к правильному выводу Алиса, «а он ходит в туалет». Я проигнорировал ее вопрос, достал Илонку и глянул на время. «Шесть пятнадцать». «Что там с договором?» посмотрел на Мэй. Портальщик же говорил, что ковен контракты заключает с гостями. Я тебе прислала его на илонку. Прочитай, поставь подписи и отправь мне. Хм. Я достал смартфон, увидел сообщение от Мэй, мельком глянул длинный договор, приложил палец. Вы желаете заключить контракт тёмной сферы с Ковином? Да, уверен. Мы и люди каждый пункт разобрали, поэтому я даже не парюсь. Всё, а теперь через 15 минут все из ядра должны быть на крыше башни. Пора наведаться в Москву, приказал я. 15 минут спустя. Со мной идёт Фен, Самурай Алиса и Оливия. Я оглядел ребят. Одет я был по максимуму. Маска, корона, доспехи. Аня, и мы искард, что вам делать? В магазине Комина для каждого найдётся подходящий навык, но нужны оки. Я не знаю, сколько мы сможем заработать. Мы понимаем, босс. Игорь, которого теперь называли молотобоец, хлопнул себя по груди. Гладиатор Хренов. Ты и так многое для нас сделал, улыбнулась Эльфа и подмигнула. Не помрите только, пробурчал Стрелок. Мы тут за всем приглядим, важно кивнул Сахатый. Ладно, всё. Мне надоело слушать эти пафосные речи. Валите уже. У вас до хрена работы. Я достал амулет, который дал портащик. По его словам, он был привязан на алтарь Ковина. Ну-ка, Я покрутил в руках простенький серебряный кругляш с ядром посередине. Интересно, он сам его сделал? Желаете привязать амулет телепортации Алекса крита к крита Колтриу города Сан-Гис? Да? Нет. Внимание. Амулет имеет привязку к Колтриу города Никрополь. Никрополь. Это у сильнейшего клана Ковина, что ли, такое дурацкое название города. Вот дают. Так-с, привязал к нашему алтарю, а то застрянул в Москве еще. Готовы? Посмотрел на Фэна, Оливию, Самурая и Алису. Остальные уже свалили, кроме Ани и Мэй. Готовы? Скинула кулачок Алиса. Кстати. Держи. Кинул ей сферу с кровавой диадемой. Ой! Алиса тут же раздавила ее, и после красной вспышки у нее в руках появилась изящная диадема с девятью зубцами, обрамленными рубинами. «Запускаю!» Я отвел взгляд от нее и активировал амулет. Связываемся с городом Некрополь. Разрешение получено. Портал в город Некрополь откроется через 60, 59, 38. Блин, целая минута. Я пошевелил пальцами протеза, поправил маску, затем корону. Чутька уплотнил кровавый капюшон. Это плохо, что нужно столько ждать. Я надеялся, что мы сможем воспользоваться амулетом для побега из опасной ситуации, но с минутной активацией вспыхнул фиолетовый свет и перед нами медленно проявилась арка портала. Я кивнул ребятам и первый вошёл в неё. Было ли мне страшно? Конечно. Я, блин, телепортируюсь в Москву, чёрт подери. Но всё оказалось не так страшно. Чувство падения, лёгкое головокружение, и я вышел на какой-то площади. отошёл в сторонку, чтобы ребята не врезались мне в спину и огляделся. К нам спешил какой-то пухлый мужик в костюме. Вы известнейший Бенедикт, он потёр руки с опаской, смотря на меня, и я скривился. Достали со своими тупыми кличками. Я кивнул мужичку. Ну хоть слава тёмной сфере ни Иисус Бенедикт. Остальные ребята тоже вышли из портала, и он потух. «Мы рады вас видеть в Некрополе. Прошу за мной». Мужичок развернулся на каблуках и поспешил на выход с площади. Мы последовали за ним. «Похоже, что эта площадь специально для порталов», – в ушах заговорила Мэй. Я скосил глаза на большие стылы, опоясывающие круглую площадь, по которой мы шли. Под ногами был красный кафель, а спереди виднелись каменные ворота из красного кирпича. Мы вышли с площади и пошли по оживлённой улице. Везде сновали люди, по бокам тянулись торговые лавочки, а за ними множество больших шатровых и кирпичных домов. У вас тут оживлённо, подала голос Алиса с любопытством оглядываясь. Конечно, это одна из торковых улиц некрополя, с гордостью сказал мужичок. Но хоть она и очень полезна для обычных людей, ценности для вас особо не представляет. Чуть смутился под конец он. Куда вы нас ведёте? спросил самурай. В гостиницу, дя уважаемых гостей, бодро ответил мужичок. Там вы сможете остаться на ночь, если захотите. Бал будет ближе к обету. Его перенесли из-за кое-каких проблем. За вами придут люди клана повелителей немёртвых. Что? Снова тупое название. Ну и голова у них. Мы свернули с оживлённой улицы, прошли ещё несколько улочек до домами и остановились у пятиэтажного кирпичного здания. Прошу сюда. На входе мужичок что-то сказал молодой девушке, указывая на нас. Та убежала куда-то и вернулась уже с помощницами. Нас разместили в одной трёхкомнатной квартире. Мы сами настояли на том, что не будем оставаться в разных. А отказываться от возможного места для ночлега не стали. Кто знает, сколько нам ещё торчать тут. Мы где вообще? спросил я, когда мы все расселись за одним столом. Вы в коттеджном посёлке Павлово на западе Московской области, тут же ответила Мэй. Тут обосновался клан Повелителей Немёртвых, сильнейший клан Ковина. Его глава, который называет себя Некро, входит в малый совет Ковина. Предположительно, у него золотой класс, но наверняка неизвестно. Их клановый замок под землёй, но они не хотят пускать туда людей извне. Хм, и я задумался, посмотрел на часы. 7 часов 10 минут. Ещё куча времени до этого бала. Давайте изучим задание Ковина, предложил наконец я. Может, выйдет до бала подзаработать оков. Предлагая убить одного из 13 ужасов коммунизма, трёхголового. Мы, как всегда, было прекрасно подготовлено. Если всё грамотно спланировать, то его убийство не будет сильно трудным, и он недалеко. Всю добытую информацию о его способностях и его армии зомби я закинула вам на илонку. получим 8 сотен оков, если справитесь. Ну что, сделаем подарочек Ковину на бал, усмехнулся я, доставая из кольца смартфон.